60. После встречи с Гуга Лембергом и Гердом ничего не изменилось для Вайса. Он по-прежнему продолжал выполнять незамысловатые поручения густова он пользовался относительной свободой, и это дало ему возможность связаться с Центром. Он подробно информировал о новом своем положении, получил соответствующие указания, а также узнал, что ему поручено и в дальнейшем поддерживать контакт с резидентом в Берлине. Местом явки был назначен салон массажа, расположенный вблизи штаб-квартиры Вальтера Шелленберга на Беркаер-штрассе. Процедуры в салоне назначал профессор Макс Штутгоф. Он сам осматривал каждого нового пациента, но массировал только избранных посетителей, а к наиболее высокопоставленным выезжал на дом в старомодном, отделанном изнутри красным деревом, Даймлере. Пройдя в кабинет, Вайс увидел седовласого пожилого человека с лицом, покрытым доблестными следами дуэлей. Как он потом узнал, эти шрамы с большим мастерством нанес Штутгофу, советский хирург. Вайс назвал пароль и, получив ответ, ожидал, что профессор немедленно примет у него информацию и передаст инструкцию. Однако Штутгоф предложил Вайсу раздеться и тщательно обследовал его. Заполняя медицинскую карточку, с довольным видом отметил, что после ранения, полученного Вайсом, во время эпизода с танком, ему действительно необходимо пройти курс массажа. Упрекнул Вайса, пренебрегая своим здоровьем, тот довел нервную систему до непозволительной степени истощения. Выписал лекарство и порекомендовал соответствующий режим. — Послушайте, — нетерпеливо сказал Вайс, — не надо изменять меня делать жертву ваших сомнительных познаний. — Почему сомнительных? — обиделся Штутгов. — Я, батенька мой, начал практиковать еще тогда, когда вы пионерский галстук носили. И поскольку ваши родители неоднократно проявляли беспокойство о состоянии вашего здоровья, я, как медик, получил прямое указание центра заняться вами самым серьезным образом и, если понадобится, даже поместить вас в стационар. — Еще чего? — рассердился Вайс. Профессор усмехнулся. «Учтите, я здесь пользуюсь большим влиянием, и мне ничего не стоит сообщить кому-либо из властимущих, что вы нуждаетесь в лечении, и вас как Цуцека уложат в мою лечебницу по указанию хотя бы того же вашего Густава. Я помог ему полностью восстановить функционирование коленного сустава, который он повредил, очевидно, во время какой-нибудь бандитской операции». Так что прошу проявлять ко мне самую высокую почтительность. А теперь прошу вас пройти к кассиру. Внесете соответствующую сумму, вас обслужат, а потом я вас выслушаю, как полагается». После того, как Вайс подвергся разного рода лечебным процедурам, которыми славилось заведение профессора Штутгофа, он в приятном изнеможении вернулся в уже знакомый кабинет, передал информацию и выслушал инструкции. На прощание профессор сказал, «Не забудьте показать ваш абонемент в наш салон Густаву, а также разрекламировать среди своих сослуживцев целительные свойства процедур, которые вы здесь получили. Не обязательно встречаться со мной при каждом вашем посещении салона. Целесообразнее будет найти для связи с вами товарища, который располагает большими возможностями для различного рода поездок, чем я. Учтите». Мое заведение дает значительный доход и приносит большую пользу некоторым моим клиентам. И было бы весьма нежелательно, если бы за каких-либо обстоятельств я не смог столь успешно и плодотворно продолжать свою деятельность. Поэтому наши встречи должны быть крайне редкими. Теперь слушайте внимательно. Сейчас в Германии среди власть имущих образовались группы, которые установили связи КОСКМ из правящих кругов США и Англии. Ведут с ними тайные переговоры. Цель – заключение сепаратного мира. Взамен Германия берет обязательство сменить вывеску Гитлера, продолжая добиваться осуществления его военно-политических целей на Востоке, но уже при поддержке армии союзников или, по крайней мере, с их экономической помощью. В компенсацию за это Германия пойдет на ряд уступок Западу. У каждой группы есть свои вариации, но сущностью у всех одна. В общем, это не что иное, как заговор против народов антифашистской коалиции. Наш долг — представить неопровержимые документальные доказательства изменнических действий тех, кто, вопреки союзническому долгу и воле своих народов, вступает в тайный сговор с общим нашим противником, попирая обязательства, подписанные главами своих правительств. Следовательно, единственная и самая важная задача вашей деятельности здесь – добыть такие документы. И все, кто будет связан с вами, выполняют эту задачу. Тут требуется величайшая осторожность ибо любой опрометчивый поступок послужит сигналом, что советская разведка действует в этом направлении. А теперь, чтобы вы поняли всю важность задания, мы уже располагаем такими данными об этих переговорах что если хотя бы часть из них стала известна Гитлеру, он незамедлительно приказал бы казнить многих и многих ближайших своих сподвижников, которые втайне от него связались с союзниками. Возможно, любая другая разведка так и поступила бы, но мы всегда видим перед собой высшие цели. Мы хотим предотвратить угрозу, нависшую над будущим всего человечества. Эти документы должны быть представлены советским правительством, «Правительством наших союзников, во всяком случае главам». «Нельзя ли все-таки хотя бы одну завалящую копию Гитлеру показать?» Профессор улыбнулся, погрозил пальцем и добавил «серьезно». «Гитлер тоже пытается вести тайные дипломатические переговоры с союзниками, но делами имперской канцелярии занимаются, надо полагать, другие наши товарищи. Конечно, в меру доверия, оказываемого им приближенными фюрера». Вайс изумленно поднял брови. Профессор сказал мечтательно. «Если бы на будущем параде по победы наши товарищи могли пройти строем по Красной площади в своих немецких мундирах, они выглядели бы, наверное, как внушительное подразделение». Профессор смолк, задумался, и вдруг лицо его просияло. Он поднялся, вытянул по швам руки, приказал шепотом. «Капитан Александр Белов, по поручению командования сообщаю, за героическую работу в тылу врага «Вы награждены орденом Отечественной войны первой степени!» «Служу Советскому Союзу!» — сказал Иоганн, встав перед профессором. Профессор прикоснулся ладонью к его груди. «Вот!» — сказал он дрогнувшим голосом. «Принимай в сердце и носи!» — обнял Иоганн и тяжело засопел, оттолкнул. «И уходи! Уходи быстрей! Я тут с тобой расчувствовался, а мне сейчас одну отвратительную абразиву массировать придется. Палач, гад! Придушить его хочется!» а я ему морщины на рожи и на шее отглаживаю. Ну, отчаливай! В час добрый!» Спустя несколько дней Вайс получил приказание встретить на Темпельговском аэродроме пассажира и отвезти его по 109 маршруту в округ Темплин в поместье Хойнлихин, где размещался госпиталь для эсэсовцев. Вайсу уже было ведомо, что не никакой это не госпиталь, а штаб-квартира рейсфюрера Гиммлера. По дороге он должен был остановиться в местечке Ванлиц и предложить гостю закусить в ресторане Амзея у третьего стола справа, если считать от стойки бара. Пассажир оказался представительным мужчиной. Держался он весьма непринужденно и не находил нужным маскировать свою англосаксонскую внешность и манеры иностранца. Он нисколько не удивился, что Вайс знает английский язык. Сев машину, сразу же предложил Вайсу виски и американские сигареты. — Вот что, парень, можешь назвать меня Джо? — Я знал простаков с таким именем. — Я сам тоже простак, — отрекомендовался пассажир и приказал тоном нетерпящим возражений. — Сначала повози меня по вашей большой деревне. Интересно посмотреть, где наши ребята больше всего наломали камней. Вайс сказал, — Мне приказано следовать по маршруту. Джо полез в карман, вынул стянутую резинкой пачку долларов предложил. «Можешь взять себе несколько картинок с портретом президента?» «Нет», — сказал Вайс. «Слушай, птенчик, я не занимаюсь ерундой. И будь спокоен, к военной разведке не имею никакого отношения. Ты сфотографируешь меня моим фотоаппаратиком на фоне развалин, только и всего. А потом сунешь аппарат вашим. Пусть они сами проявят и отпечатают пленку. Я знаю ваши порядки не хуже тебя». «По маршруту будут подходящие развалины», — сказал Вайс. «Ну, тогда валяй», — согласился Джо, откинувшись на сиденье, спросил. «Ну, как здоровье вашего фюрера?» «А как здоровье мистера Рузвельта?» «Ох и ловкий ты парень!» — рассмеялся Джо. И тут же грубо предупредил. «Ты только со мной не крути! Я знаю о тебе ровно столько, сколько мне нужно знать. Ты работал в военной разведке, нацеленной на восток. Ну, быстро! Как оцениваешь русских?» «Они ваши союзники, и вы должны лучше знать их». «Тебя учили так отвечать мне?» — сердито спросил Джо. «Ладно», — примирительно сказал Вайс, — «сейчас я вам все начистоту чистоту». «Русские утверждают, что они первыми протянут вам руки на Эльбе». «Через ваши головы?» «Через наши трупы?» «Значит, будете драться с ними до последнего солдата?» «До последнего немца?» «Так сказал фюрер». «Как русские оценивают отсутствие второго фронта?» «Они говорят, что он уже есть». Они теперь называют вторым фронтом партизанское движение и движение сопротивления в странах Европы. «Значит, если кое-кто не поторопится, русские будут рассчитывать только на этот второй фронт». «По крайней мере, так они его называют». «Это любопытно, парень». «Ну и что из этого следует?» «Спросите Рузвельта». «Я спрашиваю тебя, немца». «Тогда просите, чтобы вас принял фюрер. Он первый немец империи». «На нашей бирже он сейчас уже не котируется». «Фюрер готовит вермахт к новому наступлению, и тогда вы иначе заговорите». «Я не из тех, кто играет на повышении его акций». «А есть у вас такие?» «Были?» «Но какого черта ты задаешь мне вопросы?» «Только из вежливости», — сказал Вайс, чтобы поддержать разговор. «Ну, тогда сыпь», — согласился Джо. «Вашего босса мы будем дожидаться в Вандлице?» «Как назначено!» И тут же Джо изумленно осведомился. «А тебе кто сказал, что я сопровождаю босса?» Иоганну никто этого не говорил. Просто он понял, что Джо не тот человек, которого могли бы ожидать в Хоенлихине. Даже видным эсэсовцам нужен был особый разовый пропуск, чтобы попасть туда. Вся зона вокруг Хоенлихина считалась запретной. Он утвердился в своем предположении, как только нащупал локтем ручку пистолета-автомата под мышкой Джо. Обличенный большими полномочиями человек не стал бы держать при себе оружие. Вайс, не отвечая на вопрос Джо, сказал, «Ничего, когда-нибудь сам станешь боссом. Это у вас в Америке быстро делается». «Ну да, как же!» — воскликнул Джо. «Я уже два раза валился раненый в госпитале после таких поездок». Он, по-видимому, сразу же примирился с тем, что Вайс угадал его должность и уже не скрываясь откровенно пожаловался. «Разве можно в таких условиях отвечать за безопасность босса?» «Не стоит беспокоиться», — утешил его Вайс а боссе мы позаботимся не хуже, чем все ваши службы вместе взятые». «Поэтому мне и обещали такого парня, как ты», — сказал Джо. «Из Абвера, а не из гестапо». «У вас считают, что Абвер работает лучше?» «Нет, просто босс не хочет, чтобы за его безопасность отвечала гестапо. Быть под охраной военного разведчика гораздо почетней, чем под охраной гестаповцы. Из политических соображений босс не желает иметь дело с этой фирмой. Связь с гестапо может повредить ему дома». «Простые избиратели решительно настроены против Гитлера, нацистов, гестаповцев и всяких ваших фашистов. Они платят налоги, они служат в армии, приходится с ними считаться». «Ну да», — сказал Вайс. «Очевидно, босс так любит своих избирателей, что приехал просить, чтобы их не очень сильно щипали на Западном фронте». «Берегите лучше собственную голову», — рассердился Джо, заметил ядовито. «От наших летающих крепостей под каской не спрячешься» но воевать то мы вас научим усмехнулся вайс а вас русские отучат правильно согласился вайс кто то вы боитесь чтобы русские раньше вас не вышли к кламаншу с чего ты это взял а вот с того самого хотите отделаться сепаратным договором не так это все просто парень вот именно снова согласился вайс поэтому вам с боссом приходится больше бояться здесь агентов рузвельта чем гестапо В местечке Вандлиц Вайс свернул налево по узкой заросшей сиренью улочке и остановился у ресторана Амзея. Предназначенный для них столик был уже накрыт. Во время завтрака иоган больше молчал, зато Джо говорил без умолку Официант, судя по его внимательному, сосредоточенному лицу, запоминал каждое слово Джо, которое ему удавалось услышать. Персонал, обслуживающий посетителей в ресторане, составляли сотрудники гестапо. Дорога в Хоенлихин — тянулась почти сплошь через лес. Здесь были охотничьи угодья, и молодые олени несколько раз перебегали путь перед машиной. Джо скоро заснул. Шоссе было пустыно, но Вайс не превышал указанные ему скорости. У германского канала их обогнали бешено мчавшиеся машины с синеватого отлива бронебойными стеклами. Охранники у решетчатых железных ворот не потребовали предъявления документов. У них были фотографии Вайса и Джо. Хоенлихин... Эта секретная цитадель Гиммлера выглядел как выглядит богатое поместье. Оранжереи, глубокий чистый пруд, огромный гараж, в чаще деревьев дом с высокими черепичными крышами, террасами, балконами, покой, тишина. Очень вежливый человек в штатском, взяв чемодан Джо, повел его по усланной, каменными плитами дорожке к небольшому двухэтажному флигелю, а Вайсу указал глазами на помещение, предназначенное по-видимому, для охраны. Там Вайса встретил эсэсовец, сопроводил в одну из комнат и сказал, чтобы он ждал здесь дальнейших приказаний. На следующее утро Вайсу было приказано отвезти Джо в концентрационный лагерь Равенсбрюк, находящийся в 13 километрах от Хоенлихина, и там выполнить все пожелания американца. Потом доставить Джо в Берлин и показать все, что он захочет увидеть, а затем отвезти на аэродром. Собственно, в самый лагерь Джо допуска не получил. Комендант принял его в канцелярии, где на стульях сидели несколько упитанных женщин в полосатой одежде заключенных. Вайс сразу понял, что это переодетые немки-надзирательницы. Джо сфотографировал их и задал им несколько вопросов, на которые ответил комендант. Но когда он покинул канцелярию и направился к машине, в ворота лагеря вошла в сопровождение охраны небольшая партия узниц. Джо оживился и сказал коменданту, что их он тоже хочет сфотографировать. Комендант категорически запретил ему это. Тогда Джо предложил, ухмыляясь. «Снимите с них лагерную одежду и дайте им обыкновенную. Словом, переоденьте их. Как это вы сделали с теми, кого я только что, с вашего позволения, фотографировал?» И, видя, что комендант непоколебим, подмигнул и заверил. «Можете быть спокойны. Эти фотографии будут свидетельствовать только о том, что немецкие женщины доведены войной до крайней степени истощения. Уверяю вас». Увидев такой фотодокумент, многие наши сенаторы прослезятся». Комендант был из смышленых гестаповцев. Спустя некоторое время узниц переодетых в гражданские платья охранец, выстроили возле канцелярии. Джо спросил коменданта, не найдется ли в лагере несколько ребятишек, имеющих столь же вызывающий жалость вид, как эти дамы. «Дети всегда трогательно», — объяснил он. Эта его просьба тоже была выполнена. Пока Джо суетился, заставляя женщин и детей стоять не с а свободной группой, Вайс своей лейкой сфотографировал его на фоне лагерной ограды за этим занятием. Когда вернулись в Берлин, Вайс по требованию Джо повез его в районы, наиболее сильно разрушенные бомбардировками. Джо старательный долго фотографировал развалины. Потом на пути к аэродрому Вайс спросил, «Ты что, продашь эти снимки в газеты?» — Это решит босс, — сказал Джо. — Я работаю на него, а он на политику. — Какая же в твоих снимках политика? — Ну как же, — удивился Джо. — Наши красные орут, что вы фашисты и звери, а мой босс представит фотодокументы и все увидит истощенных немок с голодными детьми и тех с сытыми мордами в одежде заключенных. Развалины Берлина — это варварское уничтожение европейской цивилизации. И все с благословения Рузвельта. Понятно? У нас демократия. И если есть в Америке сторонники сепаратного мира с Германией, то они будут добиваться его, используя принятые в свободном мире средства и доказательства. Джо засмеялся и похлопал Вайса по плечу. На следующий день Вайс посетил салон массажа и передал профессору Штутгофу негативы фотографий, на которых был запечатлен Джо во время его мошеннических манипуляций. Выслушав Иоганна, профессор сказал, что срочно переправить негативы в Москву, а оттуда, надо полагать, их перешлют в советское посольство в Вашингтоне. Там знают, что нужно с ними сделать, если босс, которому служит Джо, попытается использовать эти фальшивки. Густав спросил Вайса, что полезного он выудил у этого Джо, настоящее имя которого Фрэнк Боулс. Вайс сказал, «Ничего интересного. Боулс больше всего интересовался обычными развалинами Берлина. Хотел заработать на снимках и счел нужным добавить» но ни одного военного объекта он не сфотографировал. Густав заметил пренебрежительно. «Этот не из тех разведчиков, кто стремится сохранить жизнь своим летчикам и поэтому не интересуется системой нашей противовоздушной обороны. И, пожалуй, он больше заботится о том, как свалить Рузвельта, чем о том, как победить Гитлера». «Да», — подтвердил Вайс, — «он очень непочтительно говорил о своем президенте». «А фюрере?» — Вайс твердо взглянул в глаза Густаву. Дословно он сказал так. «Вам, немцам, следует сменить вывеску Гитлера на другую, тогда вашей фирме проще будет вести дела». густов пожевал губами, попросил. «Запишите это его высказывание в рапортечку. Остальное можете опустить». В коттеджах на Бисмарк-штрассе, так же, как и в доме на Беркейр-штрассе 31-35, Также во время сильнейших воздушных налетов на Берлин деловая рабочая обстановка не нарушалась, словно рабочие районы с грохотом рушились не в том же городе, всего в нескольких километрах отсюда, а в какой-то другой стране. Сначала Вайс приписывал такое железное спокойствие мужеству и самообладанию сотрудников секретной службы, но вскоре убедился, что ошибается. Это были лишь Плоды уверенности в том, что некая частная джентльменская договоренность между германской иностранной разведкой и ее коллегами в Вашингтоне и Лондоне не будет нарушена. Очевидно из благодарности военно-воздушным силам союзников СССР за создание нормальной рабочей обстановки немецкая иностранная разведка в числе многих других обязательств взяла на себя спасение летчиков, сбитых на территории Германии. Геббельс призывал население вершить самосуды над американскими и английскими летчиками, которые выбросились на парашютах из горящих самолетов. Но не всех пленных американских и английских летчиков ожидала такая участь. Некоторые из них попадали в лагеря для военнопленных, и даже не в общие, а специальные, достаточно комфортабельные, и сотрудники немецкой иностранной секретной службы помогали офицерам и сыновьям тех, кто занимал значительное положение в своей стране, бежать отсюда, обеспечивая возможное удобства и полную безопасность при побеге. Поручения, которые выполнял теперь Вайс, и были связаны с переброской таких военнопленных. В его распоряжение выделили «Опель-фургон» с мощным мотором, снабженный потайным сейфом, радиопередатчиком и вместительным баком для горючего. Уже дважды Вайс перевез пассажиров через границу, один раз швейцарскую, другой шведскую, но этим задание не ограничивалось». Сейф в его опеле был заполнен золотыми слитками с клеймом немецкого Рейхсбанка. Золото следовало поместить в швейцарском банке в сейф, абонированный СД. По законам Третьей империи вывоз золота за пределы Рейха считался государственной изменой. Попытка нелегально вывести из страны золото или валюту каралась смертной казнью, и его пассажир и груз, который Вайс должен был вывести в своем опеле за рубеж, равно таили для него смертельную опасность, хотя делалось это с сведомо самого Гиммлера. Вайс был снабжен охранными документами, но в случае, если бы гестапо проявило законное любопытство и обнаружило в машине Вайса пассажира или груз, тот же Гиммлер подписал бы приказ о его казни, ни на мгновение не задумываясь. И Шелленберг представил бы неопровержимые доказательства того, что Иоганн Вайс, Петер Краус — никогда не числился в кадрах иностранной разведки Рейха. Тем более, что Вайс принадлежал к составу особой группы Шелленберга, картотека которой хранилась в его личном сейфе. У каждого из нацистских лидеров была за рубежом своя мощная и солидная агентура, ведавшая их закулисными финансовыми операциями. На плечи Вайса легли самые трудные обязанности. Он стал курьером, доставлявшим валютные ценности». И не столько удручала Иоганна опасность, которой он постоянно подвергался, сколько другое. Кроме информации о том, что нацисты, обеспечивая себя на случай поражения Рейха, как крысы, стаскивают запасы в новые норы, он в своих рейсах ничего существенного приобрести не мог. К тому же ему казалось, что он перешел на более низкую ступень в своей служебной карьере. Но эти его мысли были плодом представлений, свойственных психологии советского человека. Иоганн не мог понять, что в том мире, где он оказался, золото и валюта, величайшие из всех ценностей, и назначив его золотым курьером, ему тем самым оказали неограниченное доверие. А он воспринял поручение заниматься контрабандой золота и валюты, как выражение недостаточного к нему доверия. Однажды при пересечении границы его стали преследовать гестаповцы. Он принял бой с ними, и, несмотря на то, что его машина была повреждена, все-таки благополучно доставил свой груз. И когда все было кончено, Иоганн лишь порадовался, что получил возможность соизволения службы СД, действуя строго по инструкции, перебить нескольких гестаповцев. Поэтому он был несколько растерян, когда после того, как он вернулся на Бисмаркштрассе и поставил на место свою простреленную машину, в гараж началось паломничество». Сотрудники разглядывали пробоины в машине с таким восхищением, будто это были орденские отличия, и восторженно хвалили Вайса. Из донесения гестапо они уже знали, что при пересечении границы неизвестный человек застрелил трех сотрудников гестапо и тяжело ранил двоих, а сам, очевидно, был убит в стычке. густов который тоже пришел в гараж, сказал задумчиво, «После этого вы могли бы совершенно спокойно зачислить себя в покойнике». «Приобрели бы в Швейцарии любые документы. Издав золото и валюту в швейцарский банк на новое свое имя, махнули бы в любую нейтральную страну. И там все были бы рады новому, миллионеру». Густав пытливо поглядел на Вайса. Вайс сосредоточенно обследовал наскоро заделанные пробоины в машине и, очевидно, поэтому недостаточно внимательно отнесся к словам Густава. Он только пожаловался. «Швейцары такую цену за ремонт машины заломили» что мне ничего другого не оставалось, как самому у них в гараже и маляром и жестянщиком стать, а то пришлось бы возвращаться на искалеченный. — У вас же миллион был с собой, не меньше. Вы что, забыли? — А какое я имею к нему отношение? — пожал плечами Вайс. — Никакого. После инцидента на швейцарской границе Вайс сделал несколько рейсов с таким же грузом в Швецию. Посетив после очередной поездки в Стокгольм салон массажа, он уныло доложил профессору. Мотаясь, как извозчик, вернулся почти к тому, с чего начал здесь. Предложил не совсем уверенно. «Может, ваши люди организуют на меня налет? Если аккуратно ранят, пожалуй, вывернусь. Валюта и золото вам пригодятся. А я готов, пожалуйста, только прикажите». «И это, — говорит, — воспитанник Барышева. ай ай ай пожурил профессор. «Надежда Рейха, и вдруг такой пессимизм! Нет, голубчик, больше терпения. Верьте!» «СД рано или поздно оценит ваши заслуги. Вы просто скромничаете!» Вайс вздохнул. «Значит, по-прежнему шиферить?» «Да!» — приказал доктор. «И при этом избегать стычек с теми, кто стоит на страже законов империи. Они же меня обстреляли. А просто удрать вы сочли ниже своего достоинства? Но ведь это же гестаповцы. А в порядке самообороны? Это даже по нашим законам разрешается. А если бандиты нападут...» «Вы должны быть разумным трусом, Белов!» «Хорошо», — согласился Вайс. «Я попытаюсь». Профессор сообщил Уагану, что за время его отсутствия в тайник, назначенный для Генриха Шварцкопфа, поступило несколько важных материалов. Они подтверждают, что созданные в Германии в связи с поражением на Восточном фронте оппозиционные группы ставят своей целью насильственное устранение Гитлера. За этим следует установление в стране режима военной диктатуры, образование военного правительства и заключение компромиссного мира с союзниками СССР на условиях, приемлемых для германского генералитета и промышленников, капитуляция на Западном фронте и новые наступления на Восточном при поддержке США и Англии. Поэтому главной для Вайса по-прежнему остается задача достать документы, свидетельствующий о переговорах между представителями правящих кругов Рейха и союзниками, документы, касающиеся условий заключения сепаратного мира. Машина Иоганна еще не вышла из ремонта, новых заданий он не получал, и, так как делать было совершенно нечего, попросил у Густава разрешение посетить Шварцкопфов. Но густов отказал ему, правда, при этом он как-то загадочно улыбнулся и сказал, что отдых Высшая награда для человека в столь бурное и тревожное время. Несколько дней Вайс не выходил из коттеджа на Бисмарк-штрассе. Потом Густав неожиданно предложил ему отправиться с ним на рыбалку. Иоганн оделся соответствующим образом, и когда он сел в машину, Густав, оглядев его костюм, еле заметно усмехнулся. — Я и не подозревал, что вы такой опытный рыболов. Они поехали не к озерам, а в Шмаргендорф. — Что это значит? — спросил Вайс. «Есть счастливая возможность доставить вам удовольствие посредством знакомства с одним коллекционером». Вайс вопросительно глянул на Густава. «Потом сами все узнаете». Машину они оставили у подъезда небольшого ресторанчика под названием «Золотой олень». Дальше пошли пешком. Вилла стояла где-то в глубине сада, и через дворик и сад их провел служитель. Вслед за ним шествовали двое в штатском, одинаково державшие правую руку в карманах пиджаков. Не доходя до виллы, Густав объявил, что подождет Вайса в саду на скамье. Дальше Вайса сопровождал только служитель, но и тот, остановившись в вестибюле, сказал вполголоса «Первая дверь налево, вторая комната. Ваше место в кресле у окна». Иоганн прошел в указанном направлении. В комнате никого не было. У окна здесь стояло кресло, огражденное тяжелым столом в виде буквы «П», а несколько поудаль — другое кресло и столик с телефонами. На ручке этого второго кресла Иоганн заметил ряд разноцветных квадратных пластмассовых кнопок. Очевидно, они служили для какой-то сигнализации. Он послушно опустился в кресло у окна и стал ждать. Прошло более получаса, но никто не появлялся. Иоганну уже надоело разглядывать великолепно ухоженный сад, в глубине которого важно расхаживали павлины. И тут он услышал мягкие, неторопливые шаги. В комнату вошел человек лет тридцати пяти, среднего роста, сухощавый. На нем был серый плотный костюм в елочку, а под пиджаком, несмотря на жару, черный джемпер. Опустившись в кресло, он устало разбросал руки и пристально посмотрел на Вайса черными, глубоко впавшими глазами. Вайс приподнялся в своем кресле, но человек этот сделал нетерпеливый жест рукой — Вайс снова сел, давая незнакомцу возможность пытливо осмотреть себя и, в свою очередь, также пытливо разглядывая его. Темные, гладко причесанные волосы, большие хрящеватые уши, тонкий с горбинкой нос, защемленный на переносице строгими морщинками. Более глубокие морщины опускались от крыльев носа к углам жестко сжатых губ. Острые скулы, впавшие с щеки, под глазами коричневые тени, кожа желтая, но не от загара, такая, какая бывает у людей с больной печенью. Сливаясь эти черты, придавали незнакомцу облик скорее привлекательный, чем отталкивающий. Иоган мог ограничиться и меньшим перечнем примет, чтобы установить, кто перед ним. Это был никто иной, как Вальтер Шелленберг, бригада фюрер СС, генерал-майор полиции, начальник шестого отдела Главного имперского управления безопасности – Но он продолжал с искренним любопытством разглядывать Шелленберга, безошибочно угадав, что тому это может показаться только лесным «Однако вы молоды», — сказал Шелленберг без улыбки. «Если это недостаток, то со временем я исправлю его». «И смелый», — добавил Шелленберг. «Виноват, господин бригады фюрер». Вайс вскочил, вытянулся. «Сядьте», — приказал Шелленберг. «Я имел в виду, ваше поведение не здесь, передо мной». А на границе... — У меня есть достойный пример, которому я хотел бы следовать, — сказал Вайс и твердо взглянув в глаза Шелленберга. Тот чуть улыбнулся. И к тому же честны. — Не слишком ли много для одного человека? — Для человека, который служит вам? — Нет. Лицо Вайса не дрогнуло. — Вы находчивы, — добавил. — Вилли Шварцкопф был крайне удивлен, что вы не сочли возможным поделиться с ним впечатлениями о своей новой службе. «Разговоры о службе нам строжайше запрещены, мой бригады-фюрер». «Кем?» «Самим содержанием нашей работы». Быстро нашелся Вайс. «И она вам нравится?» «Я служу Рейху». «В таких случаях принято отвечать фюреру». «Так точно, мой бригады-фюрер». «Ну что ж, вы, кажется, отлично разобрались в тонкостях нашей службы», многозначительно сказал Шелленберг. Спросил после паузы. «У вас есть ко мне вопросы?» Я счастлив увидеть вас, мой бригады фюрер. — Это все? — Вайс промолчал. Шелленберг, пристально глядя в глаза Вайса, вдруг объявил. — Запомните еще одну вашу кличку. — Фред. Она будет существовать только для моих личных распоряжений. Помедлил, протянул Вайсу заложенное в пластмассовую обложку удостоверение. Приказал. — Прочтите. В удостоверении значилось. — Предъявитель. — 178 сантиметров роста, 72 килограмма веса, серые глаза. Имеет право ездить по всем дорогам Рейха, генерал-губернаторства, Франции, Бельгии, Голландии, въезжать в запретные зоны, концлагеря, гарнизоны войск СС и вермахта на любой машине, в гражданской или военной одежде и с любым пассажиром или пассажирами. Удостоверение действительно лишь при наличии фотографии. Подпись «Рейхсфюрер СС Гиммлер», начальник гестапо «Мюллер» начальник ОКВ — Кейтель, начальник СК — Кальтен Брунер. «Мощный документ!» — сказал Вайс, почтительно возвращая удостоверение Шелленбергу. Тот небрежно бросил его на столик, приподнялся и, подавая Вайсу руку, сказал. «Надеюсь, если вы и впредь будете столь же исполнительны, ваша фотография, возможно, даже в ближайшее время, понадобится для этого документа». Вайс пожал протянутую ему руку, поклонился и направился к двери. Внезапно он был остановлен. «Почему вы не донесли партии о некоторых преступных действиях капитана фон Дитриха?» — спросил Шелленберг. Вайс быстро обернулся и решительно ответил. «А потому что мой непосредственный начальник, господин фон Лансдорф, не давал мне об этом никаких указаний. Вы не выполнили долг нации. Я руководствуюсь в первую очередь своим служебным долгом. Вы хотите сказать, что существует...» «Какое-то различие между долгом перед партией и служебным долгом?» «Я этого не говорил», — сказал Вайс. «Но я вас так понял». «Вы хотите так меня понять?» — спросил Вайс. «А вы не хотите, чтобы я вас так понял?» Йоганн знал, что у Шелленберга отношения с Гиммлером отличные, а с Бурманом почти враждебные, и решился на отчаянно смелый поступок. Сделав шаг вперед, объявил. «Да, вы меня правильно поняли». «Мой бригадыфюрер». Шилленберг сжал губы, острые скулы еще резче выступили на его желтоватом лице. Он долго молчал, не спуская испытующего взгляда с лица Вайса, потом неожиданно улыбнулся, сказал дружелюбно. «Господин фон Лансдорф, мой друг, его благожелательный отзыв о вас послужил дополнительной причиной того, что отныне вы будете числиться в моем личном списке как Фред». «Я отвечу доверием на ваше доверие. Не исключено, что в ближайшие дни фюрер, возможно, подчинит Абвер рейхсфюреру. Тем самым вы получите возможность вновь встретиться с некоторыми своими прежними сослуживцами, в том числе и с капитаном фон Дитрихом». И Шелленберг снова на этот раз многозначительно тверже пожал руку Вайсу. Когда Иоганн разыскал в саду Густава, Тот по его лицу сразу же догадался о результатах встречи с шефом и тоже решительно, даже с некоторой горячностью, пожал ему руку. В ресторане «Золотой олень» Густав настоял, чтобы они распили в честь успехов Вайса бутылку старого коллекционного вина и сам заплатил за нее, хотя подобное расточительство не было принято даже среди закадычных друзей. Офицеры разведки привыкли в таких случаях расплачиваться каждый за себя. Очередную встречу профессор назначил агану в укромном, заросшем длинноветвистыми, плакучими ивами местечке на берегу озера Хавель. Когда иоган пришел, он уже ждал его в рыбачьем ялике. Берясь сразу за весло, профессор сказал. «Представьте, я пригласил вас только для того, чтобы, как говорится, у нас дома провести вместе выходной день», — усмехнулся. «Как вы думаете, можем мы себе позволить такую роскошь?» «Не знаю», — сказал Вайс. — Я предлагаю, — заявил профессор, — полностью отдаться фантазии. Представим себе, что мы с вами рыбачим где-нибудь, допустим, на Ладоге. — Не похоже, — со вздохом возразил Вайс. — Моя жена и дочь тоже считают, что не похожи, — согласился с ним профессор. — А откуда они могут это знать? — Извините, — насмешливо сказал профессор, — но я человек семейный, и этот факт укрепляет здесь мою репутацию. — Вы женаты на немке? — Что вы, голубчик, карьеру семьянина я начал еще с рабфака. — И ваша жена и дочь знают? — Безусловно, — сказал профессор, улыбаясь. — И верите, неплохое получилось подразделение. Жена — инженер на секретном заводе Юнкерса, дочь — во вспомогательном женском батальоне службы наблюдения ПВО Берлина, — и добавил с нежностью. — Весьма оказались толковые товарищи. Йоганн жалостливо поглядел на профессора — И вам за них не страшно? Видите ли, в данных обстоятельствах я предпочел бы, чтобы жена безропотно подчинилась моей воле и покорно ожидала супруга дома. Но мы с ней в один год и даже в один месяц вступили в партию, и в связи с этим она считает, что у меня перед ней нет никаких преимуществ старшего. Очевидно, она и дочь воспитала в подобных представлениях. Думаю, что центр разрешил мне эту семейственность на работе «В порядке исключения». «Я бы на такое никогда не решился», — сказал Вайс. «Рисковать своей жизнью — это, что ж, не так трудно. А вот рисковать жизнью тех, кого любишь, у меня не хватило бы духа». «У меня его тоже не хватало», — признался профессор. «Но у жены и дочери мужества оказалось более чем достаточно. Мы помогаем друг другу жить, исполнять свой долг. Если есть высшая близость между людьми, я полагаю, что она добывается именно таким образом». Вайс посмотрел на профессора с восхищением и нежностью. — И вы давно чекист. — Имею значительную выслугу лет. — Вы действительно врач? — Это мой второй диплом, — с достоинством сказал профессор. — Первый я получил в тридцатом году, когда окончил эстфак. Склонность к медицине обнаружил в себя позже. А образование получил в Мюнхене. И вдруг сразу же круто переменил тему разговора. — Кстати, как вы оценивали поражение немцев под Сталинградом? — спросил он. Я боялся, что выдам себя. Не смогу скрыть радость и провалюсь на этом. Нет, с точки зрения немца. Ну, что ж, нерешительно сказал и Аган. Как величайшее поражение вермахта, полный провал плана Барбароса. А с политической стороны? Точно так же. А вот представьте, гитлеровская пропагандистская машина использовала катастрофу под Сталинградом в ином плане. Превратила ее в пропагандистскую акцию, обращенную к реакционным правящим кругам союзников. «Вы знаете, Гитлер, потрясенный поражением, не мог в эти дни выступать. Его речь прочел по радио Геринг. Слышали эту речь? Не пришлось? Напрасно. Она вся была обращена к Уолл-стриту и Сити. Гитлер расписывал себя как единственного спасителя западной цивилизации от большевистского варварства. А Геббелес в дальнейшем, развивая эту мысль, объявил... «Ясно, господа, что мы неверно оценивали военный потенциал Советского Союза. Сейчас он впервые открылся нам во всей своей кошмарной величине. Сталинград был и остается великим сигналом тревоги. Осталось лишь две минуты до двенадцати, то есть до полного поражения Германии. А этот трехдневный траур после ликвидации окруженных под Сталинградом войск, вы понимаете, зачем это?» Превратить гибель своих солдат в орудие пропаганды, чтобы напугать правящие верхи союзников мощью советской страны. Помочь реакционным кругам Америки и Англии вызвать в своих странах волну антикоммунизма и подготовить таким образом почву для вероломного сепаратного мира. И по нашим данным действия гитлеровской пропаганды оказались небезуспешными. Тайные дипломаты союзников чрезвычайно оживились. Аллен Даллес перекочевал в Берн с целым разведывательным штабом и множество посланцев немецких разведслужб, с которыми у Далеса старые доверительные отношения, протопало к нему тропы. — Да, — сказал Войс, — я это знаю. — Учтите, — предупредил профессор. Союзники заслали в Германию целую армию разведчиков. И знаете, чем они сейчас занимаются? Изучают настроение германского народа. Силы сопротивления, но вовсе не для того, чтобы помочь движению сопротивления хотя бы оружием, нет. Хотят выяснить, не будет ли это движение препятствовать намерениям союзников сохранить Германию после ее поражения как империалистическую державу, враждебную Советскому Союзу. По имеющимся у нас данным, Далес озабочен тем, чтобы в ты после поражения сохранил силы, способные подавить революционное движение в стране. Значит, Далис, представляете, американские круги, которые сейчас разрабатывают, не столько планы наступления на втором фронте, сколько планы подавления революционных сил германского народа после поражения Гитлера, и, как болтал ваш подопечный американский разведчик, хотят сменить вывеску Гитлера на другую. Ненависть американского и английского народа к Гитлеру настолько велика, что Далис, кажется, готов содействовать покушению на его жизнь чтобы потом договориться с той же самой фашистской фирмой, но действующей уже под иной вывеской. И не исключено, что Геринг, Геббельс, Гиммлер были бы счастливы подарить Рейху свое имя для этой цели. — Да, — задумчиво согласился Вайс, — все это, пожалуй, так. — Слово «пожалуй» — плохое слово, — сердито прервал его профессор. — Я говорю, опираясь на факты и доказательства — И наша с вами задача — представить в центр документы с исчерпывающей и неопровержимой полнотой свидетельствующие, что между союзниками и оппозиционными группами рейха ведутся переговоры о сепаратном мире. Как видите, сейчас мы с вами должны поработать на Германию, на будущую Германию. Но как, не возражаете? — заметил с улыбкой. — Может, вы полагаете, что я, как историк по образованию, в данном случае мыслю лишь историческими категориями? — Но мой опыт чекиста подтверждает, такое мышление сродни долгу, который я выполняю. Предотвратить новый заговор против народа, уже ставшего жертвой фашистского заговора, значит спасти его. Я думаю так». Некоторое время они молчали, но вот после долгой паузы профессор снова заговорил. «Рассказав вам о моей семье, я нарушил правила конспирации, но я сделал это намеренно. Сознание, что я здесь не один что малейшая моя оплошность может привести к гибели самых близких мне людей, воодушевляет меня. Если так можно сказать, на величайшую осмотрительность». Профессор просительно улыбнулся. «И теперь я рассчитываю, что вы будете вести себя так же осторожно. Ведь, рассказав вам о своей семье, я как бы доверил вам ее судьбу. Я знаю, что вы несколько излишне склонны к самостоятельным действиям, часто увлекаетесь, но верю». Вы поняли, чем теперь я вас обязываю неуклонно продумывать каждый ваш шаг на пути к намеченной цели. Самоотверженное решение старого чекиста потрясло Иоганна своим великодушием, проникновенной заботой и доверием, самым высоким, какое может оказать человек мужественный, сильный, безошибочно чувствующий эти же качества у своих друзей. Гуга Лэмберг снова пригласил к себе Вайса и снова принял его в кабинете отца. Иоганн заметил, что с книжных полок исчезли материалы и книги о Советском Союзе. На этот раз Гуга был более откровенен. Он говорил о трагическом положении Германии. Сказал, что по данным Абвера, насыщенность советских войск боевой техникой в сравнении с осенью 1942 года возросла в 5-6 раз, соответственно выросла и в боевой опыт, и что военными средствами Германия теперь войну выиграть не может. «А какие же средства требуются, чтобы не проиграть войну?» — спросил Вайс. Гуга ответил уклончиво. «В США существует сильная антирузвельтовская группировка, которая заинтересована в том, чтобы сохранить военный потенциал Германии как угрозу против России. Но эта группировка бессильна против ненависти американцев к Гитлеру». А в Англии Гуга усмехнулся. В 1938 году Черчилль заявил, что мечтает видеть во главе Англии деятеля такой силы воли и духа, как Гитлер. И теперь он боится английского народа и вынужден обуздывать стремления лидера английских фашистов. Но каковы намерения России? гуго пожал плечами. Сталин, выражая позицию советского правительства, утверждает, что задача Советского Союза в войне является не уничтожение Германии, но уничтожение преступного гитлеровского режима, его вдохновителей». Вайс развел руками. «После отдельных неудач на фронте фюрер снял с постов многих наших прославленных полководцев», — сказал гуго «И этим как бы возложил на генералитет ответственность за провал кампаний». «А теперь эти полководцы в отставке пытаются возложить на фюрера вину за военные неудачи», — ещидно заметил Вайс. гуго бросил на Вайса недовольный взгляд. «Если мы потерпим поражение...» то пресечь революционный мятеж во всех случаях сможет только правительство военной диктатуры, состоящее из тех же полководцев», — сказал он и добавил. «По данным СД, несомненно, при явную опасность выходит, что сейчас в Германии лишь 56% населения беспрекословно подчиняется правительству. 30% недовольны существующим режимом, но опасности не представляют. Остальные ненадежны». Этих подвергают усиленным репрессиям или пачками отправляют на фронт. Такое соотношение политика морального состояния населения нестабильно Оно беспрерывно ухудшается. Возможно, армии союзников и взяли бы на себя полицейские функции подавления недовольных. Но для этого армии союзников должны прийти в Германию и прийти неослабленными нашим сопротивлением, иначе они не сумеют выполнить свои важные функции. Вайс спросил но ведь для того, чтобы они могли сохранить свои силы, нам придется снять армии с Западного фронта. Гуга сказал со злостью. Паулюс изменчески капитулировал в Сталинграде, опозорил мундир германского офицера. Но если бы так поступил немецкий генерал на Западном фронте, это была бы акция, совершенная во имя спасения Германии от катастрофы революционного восстания. Значит, открыть фронт на Западе — это не измена. А услуга Рейху? Да, если мы не хотим потерять империю. «Если мы хотим спасти Германию от опасности коммунизма...» При этих словах Гуга в комнату вошел офицер, внешность которого поразила Иоганна своей строгой сосредоточенностью. Приятное лицо не портило даже черная повязка, прикрывавшая его левый глаз. Сухопарый, подтянутый, вместо правой руки протез в лайковой перчатке, на левой не хватало двух пальцев. «Знакомьтесь», — сказал Гуга. Полковник генерального штаба, граф Клаус Шенк фон Штауфенберг, объяснил. Граф был ранен на Тунисском фронте, только что из госпиталя. Добавил не без оттенка зависти. Получил в Берлине пост начальника штаба резервной армии. Обращаясь к Штауфенбергу, сообщил. «Оберлейтенант Иоганн Вайс, как я вам уже говорил, работал в Абвере, специалист по России», пояснил Вайсу. «У меня с полковником различные точки зрения на русский вопрос» как, впрочем, и на некоторые иные вопросы, но это не мешает нашей дружбе. Что Оффенберг сказал, усаживаясь в кресло напротив Вайса? — Как вы теперь знаете, я воевал в Африке. Но меня живо интересует наш главный противник — русские. Вайс предупредил. Я не был на Восточном фронте. Но по роду своей службы вы общались с русскими военнопленными, изучали их. «Осведомлены о подпольных организациях, которые они создают в лагерях. Все это для меня не безинтересно. Расскажите все, что возможно», — попросил полковник. Сначала Иоганн говорил очень сдержанно. Но потом, когда Гуга вышел, вопросы Штауфенберга стали более откровенны. В них сквозило не только любопытство. Иоганн уловил в этих вопросах даже некоторый оттенок одобрения — той героической борьбе, которую ведут в условиях концлагерей русские военнопленные. Обо всем этом Иоганн рассказывал так, будто он хотел только объяснить, как трудна и сложна работа Абвера с контингентом советских военнопленных. И, говоря о стойкости, непреклонной политической убежденности военнопленных, он как бы одновременно оправдывал недостаточные успехи Абвера в работе с агентурой. Особое впечатление на Штауфенберга произвело сообщение Вайса о том, что советские разведчики спасли четырех приговоренных казни немецких военнослужащих. Не меньше взволновал его и рассказ о побеге группы заключенных, работавших на одном из немецких заводов. Когда их поймали, они даже под самыми страшными пытками не выдали немецких рабочих, с помощью которых совершили побег. А ведь вместо тех, кто помог им бежать, они могли назвать имена любых других немцев, работавших на заводе, и тех бы казнили вместе с ними. Это избавило бы русских отпыток и дало им возможность отомстить немцам, как своим палачам. Штауфенберг слушал Вайса с глубокой сосредоточенностью. Его усталое лицо с горькими морщинками в углах рта выражало искреннюю взволнованность и вместе с тем как-то смягчилось. Он спросил. «Вы полагаете, у военнопленных и у иностранных рабочих уже существует какая-то организация сопротивления?» «Возможно». «В таком случае они, несомненно, связаны с немецким...» «Коммунистическим подпольем?» «Эти вопросы находятся в компетенции гестапо», — сказал Вайс. Штауфенберг, будто не расслышав, заметил задумчиво. «А те, безусловно, связаны с советским командованием». Если бы в это время не вернулся Гуга, возможно, Вайсу удалось бы составить более определенное представление о том, чем вызван интерес Штауфенберга к организациям сопротивления военнопленных. Но при виде Гуга полковник мгновенно переменил тему разговора. — сказал, обратясь к Гуга. — Обер-лейтенант Вайс — весьма опытный разведчик. И я почерпнул немало полезного из беседы с ним. И пристально, глядя на Вайса, заметил поощрительно. — Ваши методы вербовки действительно оригинальны. Вайс машинально кивнул, несколько ошеломленный. Он не сказал полковнику ни одного слова о методах вербовки. На прощание, подавая Вайсу левую руку, Штауфенберг сказал. — Я был бы рад снова встретиться с вами. Но им... Никогда больше не довелось увидеть друг друга. В течение довольно длительного времени Иоганн исполнял функции курьера в пограничной швейцарской или шведской зоне. Каждый раз какой-то человек, особо доверенный агент, подходил к его машине, сам прятал пакет в сейф, вмонтированный в машину и запирал своим ключом. Второй ключ находился у Густава. Третий ключ Вайс получил от профессора после того, как ему удалось снять слепок. Будто желая оказать любезность одному из агентов, он взял из его рук ключ и открыл им дверцу сейфа. Теперь на маршруте Вайса встречались люди-профессора. Он открывал сейф, на ходу передавал пакеты чуть медленнее продолжал свой путь. В определенном пункте его догоняли и также на ходу возвращали пакет. Неоправданные задержки могли вызвать подозрения. Вайс знал, что в его машине установлен прибор, фиксирующий на ленте все остановки. Знал он также, чем грозит ему любая неосторожность в технике вскрытия пакета и извлечения из него документов. Знали об этом и люди профессора. Но Иоганн даже не успевал разглядеть их лиц. Так быстро все происходило. И только однажды связной с бешеной скоростью догнавший Вайса на мотоцикле успел шепнуть, что ряд полученных от него и переданных через центр советскому правительству документов сослужили исключительно важную службу. Документы содержали неопровержимые доказательства того, что некоторые доверенные лица правящих кругов Вашингтона и Лондона, став на путь вероломства, недозволительно нарушают обязательства, принятые главами правительств союзников. И главы правительств США и Англии вынуждены были признать это. Что это за документы? Вайсу не было ведомо. Возможно, фотокопии материалов, содержащих условия, на которых предлагал союзникам заключить сепаратный мир тот или иной из правителей Рейха. Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс, Риббентропп. Возможно, меморандумы о составе будущего правительства, представленные союзникам имперскими группами, оппозиционно настроенными по отношению к Гитлеру. Сколько бы ни были различны эти группы, все они сходились на том, что самая большая опасность как для союзников, так и для Рейха – вторжение советской армии на немецкую территорию и революционная борьба немецкого народа за новую Германию. И все они видели спасение только в капитуляции перед западными державами и установлении в Германии правительства военной диктатуры. Об этом говорил и агану и Гуга Лемберг. агану было известно, что каждый из правителей империи вел секретные переговоры в тайне от других. Также действовали и прочие оппозиционные группировки. И все, кто вел эти переговоры, следили друг за другом. И ради того, чтобы выведать цену, предлагаемую союзникам за капитуляцию каждой другой группой, готовы были похитить, истязать, убить любого человека. Пусть не причастного к этой торговле, но участвующего в ней в качестве курьера или связного. Те же, кто назначал цену, находились в недосягаемости. Им ничто не угрожало. В разное время два курьера такого рода групп были пойманы агентами гестапо, когда один из них пересекал швейцарскую, а другой — шведскую границу. Документы, которые они везли, попали в руки Гиммлера. Но курьеров не казнили. Они были осуждены только как спекулянты за незаконный право с валюты. Отсюда Вайс сделал вывод, что Генрих Гиммлер осведомлен о деятельности оппозиционных групп, но почему-то не находит нужным пресечь ее. Вайс не знал, что среди пакетов, которые он передавал связному, чтобы с них могли снять фотокопии, содержалась запись разговора одного из немецких агентов тайной дипломатии с Даллесом. Речь шла о возможном главе будущего нового правительства Германии, и далис назвал имя Генриха Гиммлера. Он высказал предположение, что Гиммлер, будучи сейчас вторым после Гитлера человеком в империи, мог бы со временем стать и первым. Располагая огромным опытом беспощадного насилия, Гиммлер успешнее, чем кто-либо сумеет подавить любое последующее за капитуляцией демократическое движение в стране. Но Вайс знал другое. Начальник отдела безопасности гестапо, обергруппенфюрер Мюллер, жаждущий занять место рейхсфюреры, недавно арестовал агента, везшего депешу Гиммлера к Далесу, Содержание этой депеши Мюллер сообщил Гитлеру. Все же Гиммлер кое-как вывернулся. Но теперь Мюллер и Гиммлер ненавидят друг друга. Мюллер выслеживает каждого личного порученца Шелленберга, поскольку именно Шелленберг, по приказанию особо доверяющего ему рейхсфюрера, ведет тайные переговоры от его имени.